Бах верил в непреложность евангельских истин, в непреложность учения Лютера, и как художник входил в противоречие со взглядами церковников, так же, как и со взглядами чиновничей знати или представителей услужливой бюргерской правящей верхушки. Да, окружавшая рутина была для него трудновыносимой, но когда Себастьян садился за рабочий стол, за инструмент, духовно сильный преданный искусству художник, он сбрасывал с себя все эти тяготы. Здесь проступают уникальные черты личности Иоагана Себастьяна Баха. Как исполнитель-музыкант и капельмейстер, Бах был признан. Равнодуший же к его композиторскому дару мало волновала Иоагана Себастьяна. Бах не боролся за признание себя как композитора, и мир признает его искусство без заметного участия в том современников. Он не стремился к утверждению своего искусства как лидер школы. Разгадку этого надо искать в самой натуре художника и человека. Жизнь и описание многих художников, в частности композиторов, содержат рассказы о взлетах и падениях, о поражениях и победах. Условия социальной среды, строя феодального, феодально-буржуазного или капиталистического усугубляют противоречия между личностью художника и обществом. Все искусства знают великих художников, борцов в искусстве, наделенных признаками надломленности, болезненной ранимости. Такие художники часто вносят Высокие ценности в мир искусства, их произведения влекут к себе с неотразимой властью. Надо сказать, что жизнь и деятельность подобного рода творцов вызывают повышенный интерес у исследователей психологии художественного творчества. Справедливо отмечается в научной литературе, что концепции личности часто опираются на данные невропатологии. Личность Себастьяна Баха несравнима с подобным типом художников. Порой кажется, что его жизнь всегда оставалась внутренне неизменной. Не знала ни стремнин, ни приливов, ни отливов. Нет, великий упрямец был борцом и смело может быть отнесен к творцам, преодолевавшим рутину косность в искусстве. Это была тоже форма своеобразной борьбы с системой взглядов пользуясь снова словами Асафьева «На феодально-бюргерском перекрестке Германии». Но при этом как художника Баха отличает величайшее нравственное духовное психическое здоровье. Его жизненный путь совсем не эффектный материал для билетриста, драматурга, киносценариста или поэта. Натура художников с невротическими проявлениями дают куда более благодарный материал авторам. Бытие семьянина Баха полно досадных служебных неприятностей, что трудно примиряется с величием его как художника. И уход его стремления в область мистики казался некоторым биографом, подходящим и многое объясняющей формой перевода его художнических желаний в лоно религиозности. Однако слишком твердо стоял на земле Себастьян Бах. Признаками личности своей он, пожалуй, мало схож с вождем религиозной реформации Мартином Лютером. Тот, будучи в Артбурге, бросил чернильницу в черты явившегося к нему, чтобы помешать переводу Библии на немецкий язык. Баху были далеки видения и призраки, и единственный раз в жизни факт, известный биографом, не в черта искусителя, а в органиста церкви святого Фомы, господина Гернера, он запустил сорванным со своей головы париком, когда тот что-то напутал в партии органа, во время исполнения кантаты. Объяснение феномена Баха его близостью мистики не достигает цели. Возникает новое направление в психологических науках, которые ведут изучение личности, исходя из осмысления признаков личности здоровой, например, теория американского ученого Маслоу. Отнюдь не все устанавливаемые психологами черты здоровья личности относимы к Баху. Его натура, по-видимому, не была лишена некоторых частных отклонений от нормы, но господствовали признаки, характеризующие цельность здоровой личности. Это очевидно. Он исходил в своем творчестве и в своих действиях из постоянных представлений о неизменном идеале. Он не чувствовал невротической вины или тревоги из-за неспособности изменить мир. Он верил в торжество гармонии в мире, строил свое музыкальное мировоззрение прочно, на века. Его череп вмещал воистину безбрежность мелодических форм. Творец Бах подобен Демиургу в искусстве Он не испытывал неуверенности в творчестве Он знал степень своего всевластного умения И не таил в себе зависти по отношению к более преуспевающим в жизни композиторам и музыкантам Он не переставал учиться у каждого, кто мог чему-то научить в музыке и в юности, и в зрелые годы Он впитал в себя музыку композиторов стран Европы и не считал, что его престиж подрывают заимствование с радикальной переработкой чужого материала. Баху чужда была агрессивность лидера в искусстве.